— Ру! — по-немецки. И тут мне в голову пришла отчаянная затея. — Гришка, — сказал я, сам, рабея, от собственной дерзости, — Гришка, давай прокатимся. Цванцик не скоро выйдет, а мы только доедем вон дотуда, и кругом церкви, и опять сюда, а я умею править вожжами. Гришку не надо было долго уговаривать, и через минуту мы уже отвязали гамбита, влезли на высокое бархатное сиденье санок и запахнули пушистую полость. Я взял в руки плотные тяжелые вожжи, по извозчичьи чмокнул губами и, откашлявшись, произнес басом «Но! Двигай! Поехали!» Гамбит оглянулся, покосился на меня своим крупным глазом и пренебрежительно отвернулся. Мне даже показалось, что он пожал плечами, если это только вообще случается у лошадей. — Он, наверное, только по-немецки знает, — сказал Гришка и громко закричал «Эй, форт Наус!» Но и это не подействовало на Гамбита. Тогда я с размаху ударил его по спине скрученными вожжами. В ту же секунду меня отбросило назад, и если бы не Гришка, поймавший меня за хлястик шинели, я бы вылетел из садок. Гамбит прянул вперед и пошел. Он не понес. Он шел своей обычной широкой и в то же время частой и находил. Я крепко держал вожжи, и мы мчались по пустынной улице. Эх, жаль, что никто из наших не видит нас. Знаешь, Гриша, предложил я, давай заедем за степкой Гаври. Он тут за углом живет. Мы успеем. Я натянул правую вожжу. Гамбит послушно свернул за угол. Вот домик, в котором живет Степка. — Стой, приехали! — пруп Но Гамбит не остановился. Как я не натягивал вожжи, и находится мчал нас дальше, и через минуту домик Степки Гаври остался далеко позади. — Знаешь, что, Гришка, — сказал я, — лучше не надо, Степке. Он, знаешь, дразниться будет только. Лучше Лабанду захватим. Он вон где живет. Я уже заранее намотал на руку вожжи и, что из силы, уперся в передок саней. Но Камбит не остановился и у Лабанды. Меня стала забирать нешуточная тревога. — Гришка, а как он вообще останавливается? Тут, кажется, Гришка понял, в чем дело. — пру Стой! — что из силы закричал он, и мы стали тянуть вожжи в четыре руки. Но могучий иноходец не обращал внимания на наши крики и на рывки вожжей шел все быстрее и быстрее, таща нас по пустым улицам. — Не понимает, наверное, по-нашему, — с ужасом сказал Гришка. — А кто знает, как будет «пру» по-немецки? — Мы это не учили. — Он теперь нас с тобой, Лелька, без конца возить будет. — Не надо ехать больше стоит Стой! — Довольно! — кричали мы с Гришкой. Но Гамбит упрямо вымахивал вдоль по ночной улице.